Часть вторая. Последние дни. 17 ноября 2002 года. 16 июня 1971 года. Раз картошка, два картошка. Она здесь жила немножко. Три картошка, вот и зверь. Запирай скорее дверь. Глава 13. 17 ноября 2002 года. «Я здесь не останусь». «Никто и не говорит, что тебе нужно это делать, мама, мы просто пришли посмотреть». Глаза моей матери были пустыми и безумными. Ее взгляд сосредоточился на точке над моим правым плечом. «Я здесь не останусь». «Я с извиняющимся видом посмотрела на миссис Шрусбери, даму, которая устроила нам ознакомительную экскурсию, и, как ни печально, она очень напоминала мелкого грызуна с глазками-бусинками. Примечание. Первая половина фамилии переводится как «землеройка». Конец примечания». «Возможно, вашей матери будет удобнее посидеть в классе для художественных занятий, пока мы не закончим осмотр», — сказала миссис Шрусбери, глядя на нас поверх очков. Я кивнула, и мы усадили мою мать за длинным столом, где несколько пожилых людей с толстыми кисточками, большими листами газетной бумаги и чашечками с темперной краской основных цветов пытались что-то изобразить. Я помогла матери надеть пластиковый фартук и посмотрела, как учитель живописи вводит ее в курс дела. «Я здесь не останусь», — повторила она, но уже не таким безапелляционным тоном. Когда она неуклюже взяла кисточку, забинтованной рукой, то сразу же начала рисовать, позабыв о том, где находится. Миссис Шрусбери показала мне комнаты постоянных жильцов, столовую, Холл для встреч с посетителями и календарь мероприятий. Я неопределенно кивала, слишком удрученная своим похмельем. Подвернутая лодыжка болезненно пульсировала, и я немного хромала. Мне не терпелось завершить осмотр и избавиться от ужасного запаха этого места, тошнотворной смеси антисептика и вареных бобов. Ночные события сливались в одно целое. Я знала, что мы с Ником ходили в овощной погреб, чтобы выкопать звезду, и нашли ее. Ржавый шерифский значок утром лежал у меня под подушкой, грязный от налипшей земли. Я не помнила, как добралась до дома или легла в постель. Я не помнила, когда ушел Ник, но понимала, что это случилось до рассвета, когда Рейвен зашла к нам по пути на работу я оставила матери несколько булочек с отрубями. Она сделала замечание по этому поводу. «Я видела, что у тебя был ночной гость», — сказала она. Когда я объяснила, что мы просто разговаривали, она лишь вскинула брови и сказала хм -м». Было ясно, что Рейвен больше не верит мне. Я тоже не испытывала теплых чувств к ней после разговора с Заком. «Если она не хочет, чтобы я общалась с ее дочерью, да будет так, но она хотя бы должна набраться смелости и лично сказать мне об этом. Или она на самом деле боится меня?» «Я знаю, как трудно это бывает», — сказала миссис Шрусбери. «Это кардинальное решение, и ваша мать вроде бы противится ему». Но как медсестра вы понимаете, какого внимания и ухода требует состояние вашей матери. Круглосуточный уход не под силу одному человеку. Я кивнула, думая о картине матери и ее новой привычке говорить голосом Дел. «Ты не знаешь и половины, землеройка». «Родственники всегда испытывают чувство вины», — продолжала миссис Шрузберри. Но со временем вы поймете, что поступили правильно. Все устроится. Честно говоря, люди в состоянии вашей матери не могут затаить обиду. Через несколько недель она будет чувствовать себя так, словно она всегда находилась здесь. Это нужно считать утешением? Здесь она будет в безопасности, и о ней хорошо позаботятся. Как я сказала по телефону, у нас есть две свободные комнаты. Если хотите, она может переехать уже на этой неделе. Я кивнула и сказала, что не хочу принимать поспешных решений. По правде говоря, меня одолевало желание покончить с этим безобразием, сесть на самолет и улететь в Сиэтл. Надежно пристроенная в доме для престарелых, моя мать может рисовать, что ей заблагорассудится, и сколько угодно говорить голосом Дел но пока я думала об отъезде, меня вдруг посетила другая мысль. Убийца по-прежнему здесь, и что если опол угрожает реальная опасность? Миссис Шрузберри похлопала меня по руке и повторила, что знает, как это тяжело. Потом она отвела меня в гостиную, где громко трещал телевизор. Три пожилые женщины с ходунками, стоявшие поблизости, смотрели телевикторину. Старик, сидевший в оранжевом пластиковом кресле, чавкал беззубыми деснами и напевал песенку. Мелодия показалась мне знакомой, но я не могла определить ее, что-то детское и мелодичное. «Девочка-картошка, девочка-картошка, повоняй немножко», — напевал он. «О боже, у меня пересохло во рту, может быть, я ослышалась?» «Что вы сказали?» — спросила я и наклонилась так, чтобы оказаться на одном уровне с глазами беззубого старика в запачканной пижаме. Его глаза были блеклыми и водянистыми, от него пахло прокисшим молоком. «О, это мистер Маккейнзи!» — сказала миссис Шрусбери. «Он у нас певец. Не так ли, Рон?» «Раз картошка, два картошка, она здесь жила немножко. Теперь он не пел, а декламировал, и его влажные затуманенные глаза не отрывались от моего лица. Три картошка, вот и зверь, запирай скорее дверь». «Рон Маккензи?» спросила я. «Вы водили школьный автобус?» Старик лишь ухмыльнулся и пошлепал губами. Струйка слюны стекала по его небритому подбородку». «Вы водили школьный автобус, правда, Рон?» — спросила миссис Шрусбери. «Ну, конечно, пока не ушли на покой. Еще вы работали механиком в городском гараже, верно?» «Теперь она придет за тобой. Запирай скорее дверь», — произнес Рон, не сводя с меня глаз и демонстрируя широкую беззубую улыбку. «Вы помните Дел Гризволд?» Мой голос звучал пискляво и испуганно картофельную девочку. Она ездила на вашем автобусе». Я положила руку на его рукав и подавила желание выбить из него ответ. Он ухмыльнулся и снова капнул слюной. «Она была мартышкой», наконец сказал он, «грязной маленькой мартышкой, как и ее брат». «Какой брат? Вы имеете в виду Ника?» «Девочка-картошка, повоняя немножко», — пробормотал он. Я уставилась на старика, ощущая на лице его жаркое, кислое дыхание. «М» — значит «мартышка», — прошептал он. «Она была мартышкой». Жуткая догадка озарила меня под флуоресцентными лампами в гостиной, со смехом телезрителей на заднем плане и с женщиной-землеройкой рядом со мной, наклонившей голову с выражением легкого любопытства на лице. Догадка такая же тухлая и прогорклая, как и его дыхание. «Вы сделали, Дэл, букву М, мистер Маккензи. Это вы сделали!» Я с трудом выдавливала слова, заранее страшась ответа. Возможно ли, что я нахожусь лицом к лицу с убийцей Дэл, выжившим из ума стариком в засаленной пижаме? Рон Маккензи улыбнулся и стал раскачиваться взад вперед на стуле, что-то мыча себе под нос. Постепенно мычание перешло в низкий, стонущий вой. Старый водитель школьного автобуса завывал как койот, все громче и громче с каждым следующим вдохом. Миссис Шрузберри положила маленькую сморщенную клешню на мою руку, чтобы я отошла в сторону и сказала, что нам нужно идти, пока он не довел себя до исступления. Мы повернулись, собираясь выйти из комнаты, но тут его завывания прекратились, и он ласково позвал меня слабым, дрожащим голосом. «Эй, заместитель шерифа!» — сказал он. Я замерла на месте, по моей спине пробежал холодок. «Лучше верни этой мартышке то, что ей нужно. Лучше верни ее звезду, лучше отдай ей звезду». Я посмотрела на старика, который когда-то работал в НАСА, и увидела темное пятно, расплывающееся у него в промежности. Он смотрел на меня и тихо смеялся, а моча струилась по пластиковому стулу и собиралась в лужицу на кафельном полу в клеточку. «Я хочу домой», — заявила мать, когда мы присоединились к ней за столом для художественных занятий. «Ты не можешь оставить меня здесь. Поверь, мы уберемся отсюда так быстро, как только сможем». Я обернулась и посмотрела в коридор, уверенная в том, что увижу старого Рона Маккензи, который преследует меня. Но там была только уборщица в розовой униформе, толкавшая перед собой швабру и пластиковое ведро на колесиках. «Я не оставлю тебя, мама, мы уезжаем сейчас же». Мой голос был таким же слабым, как и мои руки, пока я возилась с завязками ее фартука. «Мне понадобилась вся сила воли, чтобы не схватить ее за руку и не выбежать наружу с безумным криком, таща ее за собой». «Я нарисовала картину», — сообщила моя мать. «Она для опол». «Это здорово, мама!» «Раз картошка, два картошка, она здесь жила немножко, три картошка, вот и зверь, запирай скорее дверь». Кто-то напевал эти слова, «Или они звучали только у меня в голове?» «Я надеялась, что вы останетесь на ланч», — сказала миссис Шрусбери. «Мы могли бы посмотреть некоторые документы». «Я хочу домой», — повторила моя мать. «Знаю, мама, я тоже. Пойдем наденем пальто». Я извинилась перед женщиной-землеройкой и сказала, что нам нужно уйти, но я позвоню ей попозже, когда мы примем решение». Я повернулась, чтобы помочь матери надеть пальто, и взглянула на картину. И снова мне пришлось удержаться от крика. Там, на большом листе газетной бумаги, была нарисована огромная звезда шерифа, аккуратно раскрашенная оттенками серого цвета. «Мама, почему ты хочешь подарить эту картину опол?» «Что, Кузнечик?» «Картина. Ты сказала, что она для опол». «Разве я так сказала?» Она немного подумала, наклонив голову. «Бедная маленькая Опол, думаешь, она знает?» «Что знает мама?» «Знает, кто ее отец». «О чем ты говоришь?» «Кто он?» Я была уверена, что она назовет имя ленивого лося. Разумеется, она перепутала Опол с Рейвен, которую часто принимала за дою. Господи, иногда было трудно поспевать за ходом ее мыслей. Это же Ральф Гризволд, глупенькая, человек со свиньями и яйцами, который живет внизу. Ты ведь это знала, кузнечик? Она вопросительно смотрела на меня, словно собираясь поинтересоваться. У тебя что-то с памятью? Послушай, Кейт, сегодня я говорил с Джимми, и спросил его насчет Майка Шейна «Можешь представить, чем этот ублюдок занимается в Барлингтоне?» Мы с Ником сидели за столом на кухне и ели сэндвичи с тунцом. Мать работала над картиной. Я позвонила Нику и пригласила его на ланч, как только мы вернулись из центра опеки для престарелых «Холлоус». Мне не терпелось передать ему слова матери о том, что его отец также был отцом Опол, но я решила пока что придержать язык. Возможно, это была игра ее воображения. Но что если нет? Что если Опол на самом деле была сводной сестрой Дел? Я понимала, что если хочу узнать правду, мне придется обратиться к человеку, который меньше всего склонен чем-то делиться со мной, к Рэйвен. Ник не стал ждать, пока я догадаюсь, чем занимается Майк. Ты не поверишь, но все сходится. Майк Шейн — гребаный татуировщик. Он владелец салона татуировки «Дракон Майк» в Барлингтоне. Я с трудом усвоила эту новость, обдумывая возможности, которые она открывала. Возможно, татуировка Дел была одной из первых работ Майка, более долговечным подарком, чем звезда шерифа. Возможно, моя догадка о старом Роне Маккензи была заблуждением. Это может оказаться совпадением, допустила я. Совпадением? Черт возьми, это явная улика, «Разве ты не говорила о букве «М» на груди Делл? «М» означает «Майк». Готов поспорить, это был он. Он сделал ей татуировку, потом убил ее и срезал татуировку, чтобы скрыть связь между ними. Конечно, это надо проверить, но я не могу представить, как ласковый паренек Майк Шейн мог убить Дел. Ему было 11 или 12 лет. И в тот последний день в школе он находился в очень плохом состоянии. Насколько я помню, его увезли в больницу. Но Кейт, он же чертов татуировщик. Знаю, это очень странное совпадение. Как я уже сказала, его нужно проверить. Но позволь мне сказать тебе, что я выяснила сегодня. Ты что-нибудь помнишь о Роне Маккензи, водителе школьного автобуса? Немного. Вспыльчивый тип, но он скрывал свои чувства. Он называл нас мартышками, это я помню. Я рассказала ему об утреннем посещении дома престарелых и о словах Рона. «Значит, с помощью татуировки он мог заклеймить ее», — проговорил Ник. «М» — значит «мартышка», вроде «багрового рубца» или другой дряни. «Вот грязный ублюдок», — у Ника дернулось лицо. «Не знаю. Буква была такой изящной и красивой», — сказала я. «Если бы кто-то вроде Рона сделал ее из ненависти, она была бы грубой и небрежной. Мне всегда казалось, что тот, кто сделал татуировку, нежно относился к Дел. «Так нежно, чтобы задушить ее и разрезать, словно кусок мяса. Думаю, нам нужно поговорить и с Шейном, и с Маккензи. Черт возьми, наверное, нам следует обратиться в полицию». Я покачала головой, что мы можем рассказать о болтовне слабоумного старика, который обманчился у меня на глазах. Если он убил Делл, то получил по заслугам. Он уже сидит в тюрьме. Мне его даже жаль. И мы можем быть совершенно уверены, что он не мог сбежать и убить Тори. Единственная улика, которая у нас есть насчет Майка, это буква «М», которую я видела, но о которой больше никто не знает. Черт побери, возможно, они сделают меня подозреваемой номер один, если уже не сделали. Что? Полицейские не считали тебя подозреваемой? Не тогда, а теперь. Судя по тому, как они вели себя, я первая в их списке подозреваемых. Полная чушь, ты не имела к этому никакого отношения. Да, и ты тоже, но они подозревали тебя, верно? «Разве ты не был первым, кого они стали искать после убийства Тори Миллер? Это просто невезение, Ник!» Он немного подумал, пока я убирала тарелки со стола. «А как насчет звезды?» — спросил он. «Теперь, когда ты слышала о ней еще и о Трона, тебе не кажется, что лучше что-то с ней сделать? Если, как я уже говорил, мы имеем дело с Дел, то она знает, что звезда у тебя». «Послушай, о чем ты говоришь? Ты несешь почти такую же околесицу, как мистер, который работал в НАСА, а теперь мочится на пол». «Да, я получила звезду, но что с ней можно сделать?» «Ничего. Было бы разумнее, если бы мы оставили эту проклятую штуку лежать в земле. Не надо было мне поддаваться на твои уговоры». «Может, ты и права», — признал Ник. «Мы здорово напились, и я вроде как извлек из этого выгоду». Я рассмеялась, не уверена, кто из кого извлек больше выгоды. Он застенчиво улыбнулся краешком рта. Я почувствовала, что краснею, и в замешательстве стала изучать морщинки вокруг его глаз. Гусиные лапки, словно птица, которую он убил, каким-то образом отомстила ему. Он был каким-то ранимым, почти как ребенок. «Ники, я должна быть честной». У меня не слишком складываются отношения с мужчинами. Мой брак почти с первых лет начал разваливаться. Наверное, у меня что-то не так с эмоциональной привязанностью. Я посмотрела на мужчину перед собой и снова увидела 14-летнего паренька, покрытого темно-коричневым загаром от работы под открытым небом, с глазами, горящими от желания. От него пахло бензином и сигаретным дымом. Он снял фуражку с логотипом компании «Джон Дир» и положил ее на стол. «Прошлая ночь много значила для меня», — начал он. «И, конечно, я надеюсь, что это еще не конец. Я не прошу о каких-то серьезных обязательствах. Я знаю, что у тебя своя жизнь, а у меня своя. Не могу давать никаких обещаний. Не знаю, к чему это может привести или не привести». Но, елки-палки, теперь мы взрослые люди. Мы не можем вернуться обратно, но можем двигаться вперед, понимаешь, о чем я? Просто дай мне шанс, ладно? Давай посмотрим, что из этого выйдет. Его голос был мягким, как вкус виски, и когда он перешел на шепот, в нем появилась хрипотца, от которой по моей шее пробежало приятное тепло. Я наклонилась и прижалась губами к его губам. На этот раз мы не стукнулись зубами, и в нашем поцелуе не было такой же неодолимой силы, как вчера ночью. Он был нежным и легким, в нем не было отчаяния, лишь намек на сдерживаемое желание. Возможно, это было не плотское желание, а стремление вернуться в прошлое, пережить все заново и получить второй шанс. Я положила ладонь ему на затылок и привлекла к себе поближе. В тот момент мы снова были детьми на чердаке, и нам обоим не хватало воздуха, но это было приятное удушье. Кэт и Ник сидят на дереве и целуются. Певучий детский голос моей матери рывком вернул нас к настоящему и заставил отпрянуть друг от друга. Это был голос Дел. И, глядя на испуганное лицо Ника, я понимала, что я не единственная, кому так показалось. Возможно, дело было в неожиданном свидетеле, в эмоциональном истощении, в похмелье или даже в гормонах, но в тот момент мои подсознательные страхи бурным потоком хлынули в сознание. Дел говорила через мою мать, используя ее как одну из говорящих кукол и дергая за невидимые космические нити. Это было неоспоримым фактом. Дел нашла дорогу назад, и, как и предупреждал Ник, она была чрезвычайно зла на нас. «Когда свадьба?» — спросила она. Слышать голос мстительного ребенка из уст моей бедной старой матери было просто непристойностью. Она повернулась и с хихиканием удалилась в студию, захлопнув за собой дверь. Оттуда послышался треск и грохот, как будто она разносила комнату на части. «Тебе нужно идти», — прошептала я. «Я позвоню позже». «Кейт, я...» «Иди, иди, все в порядке, потом поговорим». Вот и весь второй шанс. Он взял засаленную бейсболку и нахлобучил ее. «Мне жаль», — сказал он. Мне тоже, — ответила я, — а потом он ушел.